Что это?» — спросил Андрей без особого интереса. Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет, страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом серой от пыли шевелюры, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток — едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями. Корифей Духа — жрец и апостол вечного храма культуры. «Расческа — Расческа! — торжественно провозгласил Изя, приблизившись. Расческа была из самых дешевых, пластмассовая, со сломанными зубьями, не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то гост. Но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой. Ну вот, сказал Андрей. А ты все голдишь, никто до да нас, никто до да нас. — И совсем я не так голдю, сказал Изя миролюбиво. — Давай посидим, а? — Ну, посидим, — согласился Андрей без всякого энтузиазма. И Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман. Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил по стромке и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань. Где же твой резервуар? Сказал он с презрением. Трепло. Иш. — откликнулся Изя. — Должен быть. — Это еще что такое? — А это такой анекдот про купца, — объяснил Изя с охотой. — Пошел один купец в публичный дом. — Ну, поехали, — сказал Андрей. — Все объей. Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу. — Я угомон себе позволить не могу, — объявил Изя. Я должен быть готов при первой же возможности. — Сдохнем мы тут с тобой, — сказал Андрей. — Ни, боже мой, и не думай, и не мысли. — Да я и не думаю, — сказал Андрей. Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело, то ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить, и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости, а, может быть, количество перешло, наконец, в качество». И начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которое все ходило около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду. Так или иначе, но вот уже много дней, Андрей, если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.